Трансформация традиционного Китая Столкновение традиционной китайской структуры с европейским капитализмом и колониализмом в середине XIX века вызвало в Китае мощную ответную реакцию. Вначале это было восстание Тайпинов 1850-1864 годы, в ходе которого на традиционные даоско-буддийские эгалитарные утопии наслоились некоторые христианские идеи, заимствованные лидерами восставших у миссионеров. В восстании тайпинов националистическая реакция на иностранное проникновение была еще слаба. Но она многократно усилилась в восстании Ихэтуаней, мощный взрыв которого буквально потряс Китай на рубеже XIX-XX веков. В этом движении народ использовал всю систему веками складывавшегося религиозного синкретизма как защитное средство против разрушительного влияния империализма, подрывавшего традиционные устои поднебесной. Восстание было жестоко подавлено но консервативные традиции в Китае отнюдь не собирались сдавать позиции. Активное неприятие европейских порядков опиралось на неколебимую уверенность в превосходстве своего китайского. Однако силы были неравными. Дряхляющая империя не могла противостоять натиску нового, и революция 1911 года покончила с ней. В Китае была провозглашена республика. Деятельность ее основателя Сунь Яцена и движение 4 мая вместе со всей культурной революцией 1919 года, стремившиеся покончить с отсталостью страны, были направлены против конфуцианства и его наследия. Конфуцианские традиции, хотя и не без сопротивления, отступали. А освобождавшееся место занимали, проникавшие в Китай извне, учения буржуазные философские теории, христианские идеи, немарксистские мелкобуржуазные течения социализма и анархизма, а также революционный марксизм. Это была эпоха активной борьбы мнений, синтеза старого и нового, первых попыток практического применения иноземного опыта на китайской почве. В эти годы в Китае выковывались кадры будущих революционеров, но в то же время закладывались и основы более утонченных и гибких, приспособившихся для существования в новых условиях форм националистической реакции. Страница 351. В 20-30-х годах Гоминьдановские власти, опираясь на традиционные методы административного контроля и экономического регулирования, сосредоточили в руках государства ключевые позиции. Что, с одной стороны, ослабляло далеко еще не окрепшую китайскую буржуазию, а с другой порождало коррупцию и тем способствовало возникновению тяжелого экономического кризиса. В этих условиях активную политическую роль стала играть возникшая в 1921 году Коммунистическая партия Китая, КПК. Коммунисты Китая быстро набирали силу и приобретали влияние в стране.